Глава 1 Дублёр. Всё, как решил Сэм Пиблз позже, произошло по вине проклятого акробата. Если бы акробат не написал в самое неподходящее время, Сэм никогда бы не напоролся на такие неприятности. Это не совсем плохо, думал он. Возможно, с горьким оправданием, что жизнь, как узкая перекладина над бесконечной глубокой расщелиной. Перекладина, по которой мы идем вслепую, это плохо, но не совсем. Иногда нас спихивают с перекладины, но это было позже. Ведь пьяный акробат был и до полицейского из библиотеки. В Джанкшн-Сити... В городе Узловом в последнюю пятницу каждого месяца вечером проходило собрание спикеров местного ротари club В последнюю пятницу марта 1990 -го года члены клуба планировали услышать к своему удовольствию блистательного Джо, акробата из труппы Кэрри и Трембо, все звезды цирка и странствующий карнавал. Во вторник в 5 минут шестого на столе Сэма Пибблза В его конторе недвижимости страхования в Джанкшн-Сити зазвенел телефон. Сэм поднял трубку. Кроме Сэма никто трубку не снимал. Или Сэм отвечал сам, или голос Сэма на автоответчике, потому что он был владельцем и единственным служащим этой компании. Он не был богат, но довольно счастлив. Он любил говорить людям, что ему еще далеко до первого Мерседеса, но у него был новенький форт и собственный дом на Кэлтон-авеню. К тому же бизнес... «Позволяет мне пить пиво и еще кое-что», — любил он добавить. Хотя, по правде, пиво он не пробовал со студенческих дней и не был вполне уверен, что такое кое-что. Он думал, что это, возможно, кукиш с маслом. «Компания Джанкшн-Сити, недвижимость и страхование». «Сэм, это Крейг. Акробат сломал себе шею». «Что? Ты все слышал». Мрачно воскликнул Крейг Джоунс. «Акробат! Сломал свою чертову шею!» «О!» — сказал Сэм. «Ну и дела!» Он подумал минуту и затем осторожно спросил. «Крейг, он еще жив?» «Да, но если б это были мы, могло бы быть иначе!» «Он в больнице у кедровой стремнины. На шею наложили толстый слой гипса». «Мне только что звонил Билли Брайт. Он сказал мне, что этот акробат пришел сегодня на утреннее представление в дребезге пьяный. Попытался сделать сальто-мортале на канате, но не попал на канат, а приземлился себе на шею. Билли сказал, что хруст был слышен на трибуне, где он сидел. Он сказал, что что-то хрустнуло, как будто наступили на лужу, покрытую тонкой корочкой льда. «Ой!» — воскликнул Сэм и передернулся «Ничего удивительного!» В общем-то, ослепительный Джо... Что это за имя для циркового акробата? Я бы сказал, ослепительный Рэндикс, да? Ослепительный Тортеллини, неплохо. Но ослепительный Джо для меня это прекрасный образчик сдвига по фазе. Боже, не так плохо. Дерьмо на палочке, вот от что. Завтра на собрании неком будет говорить, дружище. Сэм пожалел, что он не ушел из конторы ровно в 4. Крейг переговорил бы с Сэмом-автоответчиком. Это дало бы Сэму-человеку время подумать. Он чувствовал, что ему понадобится время для обдумывания. И он также чувствовал, что Крейг Джоунс не даст ему ни минуты. «Да», — сказал он, — «я полагаю, что это верно». Он надеялся, что дает философский ответ, которым не воспользуешься, как досадно. «Конечно», — сказал грейк. И затем закинул удочку. «Но я знаю, что ты будешь счастлив заполнить брешь». «Я? Крейг, ты шутишь? Не то что сальто-мортали, я не сделаю и простой кувырок. Я подумал, что ты мог бы говорить о важности самостоятельного бизнеса в жизни маленького городка». Безжалостно нажимал Крейг Джоунс. «Если это не подойдет, то говори о бейсболе». «Если не там то сними штаны и потряси своими причиндалами перед слушателями». «Сэм, я не просто возглавляю комитет спикеров, но с тех пор, как Кенни уехал, а Карл перестал приходить, я и есть комитет. Теперь тебе надо мне помочь. Завтра вечером мне нужен выступающий. По крайней мере, во всем клубе лишь пять человек, кому я могу доверять, и ты один из них. Ну...» но может ты единственный кто не ходил на замены в таких ситуациях поэтому жребий пал на тебя дружище Фрэнк Стивенс заменял парни из союза водителей грузовиков в прошлом году, когда тот был дисквалифицирован за обман лишён право выступать на людях Сэм это твоя очередь в нашей упряжке ты можешь подвести меня ты у меня в долгу. «Но я возглавляю страховое дело!» — воскликнул Сэм. «Если я не выписываю страховые обязательства, я продаю фермы, в основном банкам. Для многих людей это скука. Да кого не скука, то отвращение!» «Это ничего не значит!» Крейк начал решительное наступление, растаптывая хилые возражения Сэма, как солдат коваными спагами. «К концу обеда они будут навеселее!» Они не запомнят ни слова из того, что ты сказал уже на следующее утро. Но пока мне нужен кто-нибудь для полчасового выступления, и ты, этот человек. Сэм продолжал возражать и далее, но Крейг не переставал безжалостно настаивать. «Надо, должен, в долгу. Хорошо», — сказал Сэм наконец. «Хорошо, хорошо, довольно, друг». Воскликнул Крейг. В голосе его мгновенно послышалась вся гамма звуковых оттенков. «Запомни, выступление не должно быть более тридцати минут, плюс, может быть, десять минут на вопросы. и впрямь можешь потрясти своими причиндалами, если хочешь. Сомневаюсь, что кто-то увидит, но...» крейк сказал Сэм, — «довольно, но прости...» Крейг захихикал, вероятно, от облегчения. «Послушай, почему бы нам не закончить наш спор?» Сэм потянулся за успокоительными таблетками, которые он держал в ящике своего стола. Он вдруг почувствовал, что ему понадобится несколько таблеток в ближайшие сутки. Похоже на то, что мне придется составлять речь. «Договорились!» — сказал Крейг. «Только помни, обед в шесть, речь в 7:30 Как говорят на гавайской волне, лоха «Алоха, Крейг!» — сказал Сэм и повесил трубку. Он уставился на телефон. Он почувствовал, как что-то горячее поднимается у него в груди и подступает к горлу. Рот у него приоткрылся, и он почувствовал отрыжку, продукт работы желудка, который пять минут тому назад был довольно спокоен. Он проглотил первую таблетку, которой суждено было стать одной из многих. Вместо того, чтобы идти играть в Кегельбан в тот вечер, Сэм Пибблз, заперся в своем кабинете, положив перед собой желтый блокнот с линованными листами, пачку сигарет «Кент» и упаковку прохладительного из шести банок. Он отключил телефон, закурил и выставился на желтый блокнот. Спустя пять минут он написал в начале верхнего листа «Бизнес в маленьком городе — источник жизненной силы Америки». Он произнес это вслух, и ему понравилось, как это звучит. «Ну...» Может, не то, что понравилось, но с этим можно жить. Он произнес это громче, ему понравилось больше. Чуточку больше. На самом деле, малый бизнес не так уж хорош. Приходилось даже сосать лапу, но не кричать же. Коммунизму, угроза или опасность? И крайк прав, большинство из слушающих на утро с похмелья не смогут вспомнить, что они слышали накануне. Заметно, воодушевившись, Сэм начал писать. Когда я в 1984 году приезжал в Джамклс-Сити из более или менее процветающей митрополии Эмис, и вот почему я знаю теперь, как я знал это в то ясное сентябрьское утро 1984 года, что малый бизнес... Это не просто источник жизненной силы Америки, но и яркий и искрящийся источник жизненной силы всего западного мира. Сэм остановился, загасил сигарету в пепельнице на своем столе в конторе и с надеждой посмотрел на Нейми хигинс Ну, что вы думаете об этом? Нейми была симпатичной молодой женщиной из проверби города в четырех милях от Джанкш-Сити. Она жила в стареньком доме у реки Провербия со своей старенькой мамой. Многие члены клуба «Ротари» знали Нейми, и время от времени завязывались споры о том, кто сдастся первым, мама или дом. Сэм никогда не знал, кто выиграет пари, но окончательное решение от них не зависело. Нейми закончила городской коммерческий колледж в штате Айва, и владела синографией. Поскольку она была единственной местной женщиной, владеющей этим искусством, на нее был большой спрос среди многочисленных бизнесменов Джанкрашн-Сити. У нее еще были исключительно красивые ноги, но это ей не мешало. Она работала по утрам пять раз в неделю для четырех мужчин и одной женщины, двух адвокатов, одного банкира и двух продавцов недвижимости. Во второй половине дня она возвращалась в свой старенький дом, И когда она не ухаживала за своей старенькой мамой, она печатала расшифровку стенограмм. Неэми работал на Сэма Пиблза по пятницам с 10 до 12 утра. Но в это утро он отложил в сторону корреспонденцию, хотя на некоторые письма надо было срочно ответить и попросил Неэми послушать что-то. «Конечно», — ответила Неэми. Она немного заволновалась, как будто подумала, что Сэм которым она изредка назначала свидание, намеревается сделать ей предложение. Когда он объяснил, что Крайк Джоунс предлагает ему заменить пострадавшего акробата, и что он хотел бы, чтобы она послушала его выступление, она успокоилась и прослушала его речь. Целых 26 минут с неослабевающим вниманием. «Ну, не стесняйтесь, говорите честно», — закончил Сэм свою речь, прежде чем Нейми смогла открыть рот. Речь неплохая, — сказала она, — довольно интересная. Нет, так не пойдет. Не щадите моих чувств. Говорите на чистоту. Я говорю вам честно, действительно хорошо. К тому же, когда вы начнете говорить, все они уже... Да, они все окосеют, я это знаю. Такое предположение поначалу успокаивало Сэма, но теперь это его чуточку обескураживало. Слушая самого себя, он вдруг подумал, что речь действительно хороша. Есть одна вещь. Задумчиво сказала Нейми. Да, что-то, знаете ли, суховато. Неужели, сказал Сэм? Он вздохнул и потер глаза. Он работал до часа ночи. Сначала писал, затем редактировал. Но ну, это легко исправить, заверила она. Просто пойдите в библиотеку и возьмите пару нужных книг. Сэм вдруг почувствовал резкую боль в животе и схватил успокоительное. Заниматься исследованием для какой-то речи в ротари club Рыться в библиотеке — это уж слишком. Он никогда не бывал в городской библиотеке, в Джанкшн-Сити, и сейчас не видел причины идти туда. Однако Нейми внимательно его прослушала. Нейми старалась помочь, и невежливо было не прислушаться к тому, какое у нее сложилось мнение. А, какие книги? Знаете ли, книги, которые помогут сделать выступление веселее. Это такие, как... Нейми замялась. «Ну, вы знаете жгучий соус, который можно заказать в ресторане, уют по-китайски?» «Да». «Что-то вроде этого. В этих книгах шутки. И еще есть книга «Самые любимые стихотворения американцев». Вы могли бы взять что-нибудь оттуда для завершения вашей речи? Что-нибудь бодрящее?» «Там что? Стихотворение о важности малого бизнеса для жизни в Америке?» Недоверчиво спросил Сэм. «Когда звучат стихи, у людей повышается настроение», — сказала Нейми. «Никому не важно, о чем они, Сэм, тем более для чего». «И что, есть книги, в которых собраны шутки специально для выступлений?» Сэм отказывался верить в это. Хотя, если бы он услышал, что в библиотеке есть книги такой чепухе, как ремонт маленького мотора или уход за париком, он бы по меньшей мере удивился. «Да? Откуда вы знаете?» «Когда Фил Брейкман баллотировался в Сенат, я все время печатала для него выступления сказала Нейми. «У него была одна из таких книг. Правда, я не помню ее название. Насколько я помню, это «Шутки для Джона», но едва ли это правильно». «Едва ли», — согласился Сэм, — «думая, что несколько пикантных выдержек из книги «Шутки для Джона» принесли бы ему сногсшибательный успех». Но он начинал понимать, что имеет в виду Нейми. И эта идея ему понравилась. Несмотря на свое нежелание идти в библиотеку после такого многолетнего пренебрежения ею. Капельку приправы для банальной речи. Приукрась свои недостатки. Преврати надоевшую пищу в коронное блюдо. А библиотека, в конце концов, и есть библиотека. есть не знаете, как найти то, что вам нужно, подойдите и спросите библиотекаря. Отвечать на вопросы и его работы разве нет? Но, между прочим, вы могли бы оставить это как есть, — сказал Нейми. Я хочу сказать, что они будут навеселе. Она посмотрела на Сэма ласково и строго, и затем взглянула на часы. У нас есть еще около часа. Вы хотели ответить на несколько писем? Пожалуй, нет. Почему бы вам не напечатать мое выступление? Но он уже принял решение провести обеденный перерыв в библиотеке.